Чем дальше мы копали, тем тревожней становилось. Хотя, конечно, насчёт «копали» полное враньё. Мы вообще почти ничего не трогали в каменных завалах и трогать не собирались. Сначала я собирался. Но мягкий вопрос механика «а зачем?» меня отрезвил и заставил чуть замедлиться, а затем сделать над собой усилия, убрать то, что Лео называл юношеским максимализмом, подальше и задать ответный вопрос старому мудрому члену команды. «А как лучше, Вафамыч?» И ответ был дан в виде нескольких пунктов с подробными пояснениями. Никаких соединений между кораблями. Речь о беспроводных и проводных коммуникационных соединениях. Мы не будем общаться с упавшим курьером. И Лео не будет. Почему? Потому что довольно часто всякого рода происшествия с подобными беспилотниками происходят из-за заражения управляющего ИИ-кина какой-нибудь вирусной гадостью. Нам надо, чтобы Лео подхватил ту же болячку и шваркнул нас от тот же астероид. Верно. Не надо. Так что никаких соединений. Никаких разгребаний завалов. Почему? А не надо. Всё, что требуется, освободить достаточный участок обшивки разбившегося корабля, вырезать квадратный солидный проём и получить проход внутрь. Камни пусть себе лежат. При столь ничтожной гравитации их вообще лучше не трогать. Никаких смелых капитанов во главе исследовательского отряда. Бред это всё. Одно дело догулять до упавшего корабля и постоять рядом. И совсем другое дело — первым соваться внутрь. Нет. Первым в курьер будет заброшен манекен, обряженный в один из наших старых комбинезонов и с каким-нибудь пузырём на голове. Манекен опутаем всяким барахлом, чтобы издалека казался вылитым абордажником. Зачем? А за тем, что на подобных кораблях всегда стоят мини-реакторы — Следовательно, корабельные системы всё ещё могут быть запитаны. И в подобных кораблях в аварийных ситуациях, если конкретно реактору не угрожает перегрев и нет повреждений, то энергетический отсек не отрубается никогда. Почему? Потому что это жизнь управляющего ИСКИНА, а также работоспособность всех аварийных систем, в список коих входят и защитные. Те, что должны защитить корабль от вражеского абордажа или банального разграбления в случае подобной катастрофы. Вот поэтому первым залетит манекен, он же и в дальнейшем будет залетать в каждый из вскрытых отсеков. Кстати, на случай, если там тепловые и прочие умные сенсоры, вторым залетит пятый с врубленным сварочным аппаратом. Мы должны спровоцировать защитную систему, и лучше, если ее зал придется по технике, чем по живому члену команды. Мудро? Более чем. Никакой торопливости. Предположим, мы вошли через вырезанную дыру, оказались в пустом отсеке. Что дальше? А дальше открываем переборки, и, невзирая на наличие или отсутствие атмосферы, первым делом блокируем эти самые переборки намертво. Почему? А всё те же защитные системы, сынок. Они разные бывают. И не обязательно атакующего типа. Зачем тратить энергию и прочие ресурсы, если можно захватчика попросту запереть в трюме и дождаться, когда у него кончится запас воздуха в баллонах скафандра? Куда экономней, не правда ли? Поэтому, опять же, с нами везде будет пятый. С его помощью, даже оказавшись случайно или намеренно заблокированными, мы сможем пробить себе выход наружу. Никаких соединений. Да, это было в пункте номер один. Но тут уточнение. При входе мы всё же должны будем подключиться к корабельным системам и проверить их состояние. Если придётся, дадим чуток энергии. Нам главное получить на экран планшета хотя бы стандартное уведомление о приветствии, и сразу станет многое ясно выйдет на контакт или нет спящий или уничтоженный эскин, будет ли указано, что в случае несанкционированного доступа корабль имеет право на активную и пассивную защиту, нет ли на борту радиационного, вирусного или иного критично опасного заражения. В подобных случаях корабль обязан уведомить любого прибывшего на борт, будь он механик, разведчик или пират. О радиационном или вирусном заражении, например, корабельная система уведомит автоматически. Тут даже не требуется наличие цифрового управляющего разума. На первом месте, разумеется, стоят оповещения о бактериальной и вирусной обстановке на борту. Это критично важно. Ведь если заразится один человек, он заразит других, и в результате может начаться настоящая пандемия. Космос и карантин – два неразрывно связанных понятия. Все помнят тот случай, когда к висящей неподалёку от багрового карлика Мамгач станции причалил старый транспортник с чихающим капитаном. И сколько тогда людей выжило на станции со 10-тысячным населением? А случай, когда крейсер дальней разведки наткнулся на дрейфующий в космосе древний космолёт? Тут ударившийся в размышления и воспоминания старый механик решил прерваться, считая на самом интересном месте, что вызвало у меня и у Лео по большому сокрушённому вздоху. Про подключение к корабельным системам курьера все они будут только через один планшет, который не будет впоследствии подключён к Лео. Если Лео что-то захочет узнать, мы прочитаем. И нет. Мы не покажем экран планшета напрямую камерам. Было вроде как несколько прецедентов, когда вирусный код передавался подобным способом через строчки странных символов, обрывки схемы и прочую незаметную лабуду вроде красивого обрамления системного экрана. Насколько достоверна информация о подобной передаче кода? А чёрт его знает. Но вдруг правда? Так стоит ли рисковать, сидя на астероиде в необитаемой части окраинного космоса? Верно, не стоит. Надо учитывать даже ничтожную опасность. Что ещё? Да вроде как всё. Хотя можно ещё перечислить немало тонкостей и мелочей, но... Но? Может, капитан Тим будет просто курировать операцию проникновения дистанционной в общих важных областях до момента вскрытия обшивки и первого тестового заброса внутрь манекена? То есть просто наблюдать? Но ещё капитан может пару раз превратиться в рядового члена команды и вбить в камень астероида несколько длинных костылей, чтобы пустить по ним страховочный трос. Заодно выполнит ещё несколько мелких рутинных поручений. Но не больше. А в сам процесс и очерёдность этапов проникновения лезть вообще не будет. Почему? Потому что капитан больно молод, горяч и нетерпелив. А тут такое дело, что не терпит спешки. Ибо чревато. Выслушав, я на несколько минут замолчал, а затем с тяжелейшим вздохом стоном кивнул. Я добровольно отдал самое вкусное. Проникновением рухнувший беспилотный курьер будет заниматься старший и единственный механик Фамыч, самостоятельно при этом определяя порядок действий и общую скорость. Да, я только что стал взрослее и мудрее. Это и есть подступающая зрелость. Время собой гордиться. Но как же гложет изнутри зависть? Я выполнил все поручения механика. Закрепил костыли, протянул два троса, повесил пару тусклых ламп, поправил наши солнечные батареи, что по-прежнему были направлены на местное не слишком щедрое светило. Затем, усевшись в рубке перед экранами, я принялся наблюдать, как старый опытный механик, успевший уже внимательно просмотреть сделанные мною записи и всё решить, занимается подготовкой к прорезанию прохода в обшивке».